Глава 41. Штурм К 9 утра планерка в актовом зале бурно перетекла в последние приготовления к штурму. Новоявленных партизан построили на заднем дворе. Пока Степанов и сотоварищи проводили инструктаж, Петренко со вкусом закурил и облокотился на низкий забор, подперев его своим тщедушным боком. «Как думаете, выгорит это дело?» Обратился он к сослуживцам, обступившим заплеванную урну. «А как же?» – кивнул Манукян. «У нас теперь вариантов нет. Не штурмуем больничку, так те, кого не дожуют зомби, пойдут в расход от руки бравого майора». «Невероятно!» – улыбнулся Чумаков, отстраняясь подальше от Петренко, настолько вошедшего во вкус беседы, что пипел с его бычка полетел на китель старлию. Похоже, расстрельная тема потихоньку становится поводом для шуток. «Человек не может напрягаться вечно», – сержант сплюнул в урну и загасил бычок. «Звучит, как приглашение к философскому спору», – ухмыльнулся Манукян. «Завтра приходите», – оскалился Петренко. «А сейчас давайте послушаем, что втирает наш надзиратель новобранцам. «Очень интересно, какую версию он приготовил для них. Простому народу рассказы о чести долги не вкатят, им личную выгоду подавай». «Так она на поверхности», – пожал плечами Манукян, – «безопасность, кровь, хлеб». «Так и да», – прищурился Петренко, – «только в нагрузку к ним идут железная дисциплина и необходимость приносить пользу обществу. Бесполезные первыми пойдут в расход». Майор не станет растрачивать ресурс впустую, не та порода. Нас ждут показательные порки в лучших традициях. А следом жди бунтовщиков, причем не все выступят открыто, начнут тихо гадить, как коты. И что с этим прикажете делать? Метода Степанова опасна и действует лишь до поры. Ох, не уверен я, что майор потерпит ослушание от гражданских а особенно допустит саботаж». «Бей своих, чтоб чужие боялись, вот логика Степанова. Я таких заверстучую», – нахмурился Чумаков. «Но не будем делать скороспелых выводов. Монструозность майора слегка преувеличена нашими товарищами. Все же многие дружили с макротычаном жаль его несусветно. Но он допускал вольности и в лучшие времена. Помните, как часто он выходил на службу запахом, а та давняя история с несостоявшейся взяткой ничего не доказали?» Но осадок-то остался. А Исаев как-то дало плюху подозреваемому, вспомнил Петренко. Дело замяли, да и мужик попался на редкость гадкий. Постоянно провоцировал его. И все же. «Вот и выходит, что майор, как и обещал, изымает деструктивные шестерни из системы», — вздохнул Чумаков. «Особый отдел пальцем зря не шевельнет. Пока Степанов старается ради людей, хотя бы до юра, я поддержу его». «Ну, окейушки». — протянул Манукян. В его глазах мелькнуло осуждение. «Можно же просто принять рапорт и отпустить людей на все четыре стороны. Расстреливать-то зачем? А затем, чтоб мы все не разбежались, как тараканы!» — усмехнулся Петренко. «Все это общее благо, конечно, сомнительно выглядит, да и припахивает так себе». «Оглянись вокруг», — посоветовал Чумаков, разглядывая притаившегося за забором мертвеца в рабочей рубе. Устроившись на корточках в густом кустарнике, он поедал раздувшуюся от жары помойную крысу. Каков мир! Такие запахи! Достав из кобуры табельный пистолет, манукиан прицелился мужику в висок, но тот, словно почуяв неладное, вскочил на ноги, завертев плешивой головой. Секундная проволочка, и рабочий, зажав добычу в зубах, с резвостью зверя скрылся за ближайшими гаражами. «Вот голум, блин!» Только и сумел выдавить Петренко, провожая зомби удивленным взглядом. Босой, серый и, похоже, хитрый. Что-то я начал сомневаться насчет штурма больнички. Скооперировавшись с МЧС и Росгвардией, полиция приехала на объекты к десяти. Военные, как и предполагал Чумаков, просьбы о помощи проигнорировали. Ни обещанной техники, ни отряда бойцов к назначенному часу не прибыло. Гадко улыбнувшись, Степанов набрал чей-то номер и отойдя в сторону, долго жестикулировал, выясняя с людьми на том конце волнующие его вопросы. Сейчас лопнет от злости, заметил Манукян, глядя, как раскрасневшийся майор ходит туда-сюда вдоль высокого бетонного забора. А вот и раскол, как предрекал наш Андреевич, процедил Петренко, не спуская глаз со Степанова. Но Лаврентьев его и слушать не захотел, терял время, оббивая пороги этих подлых чинуш. Дипломатию развели вместо того, чтобы ударить разом своими силами, не дожидаясь, пока военные до нас не зайдут. А теперь за заборы соваться стрёмно. Неизвестно, что за твари отъелись на трупах почти за 10 с фигом дней. Ведь мутируют мертвецы, мутируют, черт возьми. Чумаков только слушал, не влезая в беседу, ажиотаж вокруг фигуры майора как следует его утомил, а день непогожий и пасмурный обещал быть на редкость тяжелым. Уже с утра у Чумакова раскалывалась голова. Стоя напротив забора, он ожидал отмашки от командира, рассматривая сквозь прути миниатюрную мертвячку в джинсовой мини-юбке. Заметив Чумакова, девица оскалилась. Алая помада частично сползла с ее синюшных губ на бледный подбородок от чего она походила на жуткого клоуна из старых ужастиков кудрявая огненно-рыжая шевелюра слиплась в пропитанный кровью колтун. кто- то раскрыл девушке лоб пытаясь сопротивляться и гематома расползлась на веко, окрашивая белок глаза в насыщенно бордовый цвет. рядом с ним аячил тучный доктор в бирюзовом халате Переминаясь с ноги на ногу, он нерешительно цеплялся единственной рукой за прутья забора. Другая конечность отсутствовала. Нетерпеливо подвывая он неотрывно пялился на снующих туда-сюда полицейских. Взгляд его мутных, светло-зеленых глаз показался Чумакову на редкость осмысленным, и от этого Старле зазнобило. Вы и не заболели, товарищ участковый? услышал Чумаков знакомый вкрадчивый голос за спиной. Майор, облаченный в бронежилет и штурмовой шлем с защитным стеклом, облокотился на капот полицейского Бобика. «Сходите и получите обмундирование, и предплечья обмотайте хорошенько скотчем, негоже рисковать. Эти зомби не так просты, как кажутся. Лично я ожидаю любой подлости от трухлявых уродцев». Покусанный доктор, услышав эту фразу, метнул злобный взгляд на майора. Его утробное ворчание перешло в хрип. В горле заклокотала кровь, густо изливаясь на небритый подбородок, и Чумаков поспешно отвернулся. «Видали — Видали? — ухмыльнулся Степанов. — Иногда мне кажется, что они нас понимают. — Вы тоже пойдете с нами? — удивился Петренко, на ходу застегивая шлем. — Буду координировать операцию по мере сил, — вздохнул майор. — Но в целом я не штабной работник. Что, вы удивлены? Вскинул бровь он с некой долей удовлетворения, отметив недоумение сержанта. «Не люблю отсиживаться в тылу, когда могу принести пользу». Ощущая, как виски сдавливает боль, Чумаков двинулся в сторону приметного, почти раритетного Зила. Румяный сотрудник ЧС, одетый по форме, раздавал с него обмундирование. Рядом валялось несколько трупов. Особенно Чумакова поразила истерзанная девочка в нарядном платье. Совсем кроха не старше пятилетки, белое, словно фарфоровое личико сердечком, на щеках некровинки, тонкие хвостики в праздничных бантах, на ногах чешки. Трупные пятна расползлись по маленьким ручкам, не достигая плеча, отчего кожа осталась идеально ровной, нетронутой тлением. Платье разорвало почти до шеи, а в животе зияет огромная темная дыра, словно внутренности выгрызла стая лютых хищников». Взгляд девочки, по-кукольному прекрасный, выражает полнейшее умиротворение. Отвернувшись, Чумаков ощутил, как мерзкий, скользкий ком проваливается в желудок, словно перекатывается там свинцовой тяжестью. «Что-то ты совсем паршиво выглядишь», — нахмурился Петренко, заглядывая в лицо командиру. «Бледный, как смерть». Чумаков в ответ лишь молча указал на ребенка. «Совсем малышка». Нервозно сглотнул сержант, отводя взгляд в сторону. Держа на мушке периметр, небольшая группа бойцов рассредоточилась в кабинах грузовиков. Парочка добровольцев залегла на острове сожженного дотла микроавтобуса. Узкий больничный переулок уже зачистили от зомби и теперь лишь поддерживали спокойствие, точечно отстреливая забредающих из-под воротен кадавров». Живых мертвецов привлекала человеческая речь, но многие из них поглядывали с безопасного расстояния, боясь близкого контакта с вооруженными людьми. Лишь самые свежие и глупые из них систематически перли к добыче, надеясь поживиться на халяву свежим мясцом. Но задарма насытиться не вышло. Пуля в лоб, и вот очередной мертвец уже скрючился на асфальте кучей бесполезного тряпья. Бессмысленный взор уставился в небо. Ворона, облепившие соседние тополя, плотоядно поглядывают в сторону покойников, но силовики пугают их из винтовок, не давая присаживаться на трупы. «Кто-нибудь видал обращенных зверей или птиц?» – спросил Петренко у товарищей, пристроившихся на капоте полицейского уазика. Те тоже с интересом наблюдали за птичьим базаром. Одна из ворон утащила золотую цепочку у зомби и теперь гордо восседала среди своих товарок, хвастаясь трофеем. «Пока нет», – замотал головой Манукян. «Но птицы ведут себя так, словно трупы, составляют их обычный рацион. Только ворон-зомби нам не хватало для полного счастья», – отмахнулся Ковалев. «Надеюсь, природа не допустит таких мутаций». «Ага, мы, зомби-вирус, всегда считали штукой из разряда невозможных», – со скепсисом усмехнулся Петренко. Тем временем Степанов позаимствовал у МЧС подъемник и разглядывал в бинокль периметр больничного городка. А трупов-то много, еще и день непогоже, как назло. «Так, все окрестные наркоши туда стянулись», – почесал розовую макушку белобрысый сержант. «А до того стационар принимал пациентов по скорой, вот и скопились мертвяки, ничего удивительного». «Ну, не беда». Вздохнул майор, протирая оптику от мелкой, но навязчивой мороси, наконец-то проклюнувшейся с небес. «Первая штурмовая группа расстреляет трупы прямо со стены. Затем пойдут БМП. Покрошим противника крупным калибром. Кого сможем расстрелять прицельно, снимем из винтовок. Затем на территорию войдет спецназ, защищая тех, кто выжил, если можно так выразиться». «Ну и далее по плану. Разделимся на меньшие группы и начнем зачистку здания. Уверен, что большая часть зомби попряталась в подвалах. Они любят темноту и экономят энергию, когда голодают». «Шустрые там тоже есть», – кивнул Ковалев, красочно пометуя свой последний вызов по заявке от местных жителей. «Если не разбежались». «Ну, с Богом», – прошептал Чумаков, зажимая ладонями уши. Голова его раскалывалась, и непрерывный рев автоматов Росгвардии над ухом отдавался болезненными толчками в висках. Бескрайнее людское озеро, едва не захлестнувшее полицейских пару недель назад, заметно поредело. Медгородок и по сей день выглядел оживленным, но Чумаков с удивлением отметил, что трупов стало меньше, как будто зомби почуяли безысходность и попрятались по норам. «Но такого не может быть», — удивился Старлей. «Куда они делись?» Зомби что, уничтожают друг друга или где-то пережидают период бездействия, впадают в спячку, как звери? К тому же от жителей не поступало заявок насчет нападения шустриков, а их-то точно забором не удержишь. Значит, они еще тут, просто не показываются, опасаясь за свою жизнь. Когда активных зомби неистово колотящихся в ворота расстреляли с забора, на территорию вошли БМП. Проехались по траве, краша оставшихся тварей и давя из скамейки неухоженного сквера, а после разъехались в стороны, неуклюже лавируя по раздолбанным, поросшим травой дорожкам. Древняя цементная плитка тут же пошла трещинами под их тяжестью. «Администрация больницы давно забила на благоустройство», – с грустью подумал Чумаков, наблюдая, как гусеницы выворачивают пласты дерна и скуцы клумбы при входе в терапевтический корпус придется все восстанавливать с нуля. Зомби нерешительно перетаптывались по ржавым козырьком поликлиники, глазели на приближающуюся к ним смерть. Доля секунды и пулеметы покрошили в фарш еще с десяток трупов. Притаившийся за лестницу Шустер выскочил неожиданно и, как герой камикадзе, кинулся на броню. «Слишком близкий контакт», – послышалось в гарнитуре. «Не можем «Не покидайте машину», – скомандовал Степанов. «Сейчас снайперы отработают точечно». Впав в бешенство, быстрая тварь скребла по броне, колотилась в удушливой злобе, оставляя глубокие борозды на листовом металле. «Что за ерунда?» – Чумаков передал Петренко бинокль. «Ты тоже это видишь?» «У него там что, алмаз вместо когтей?» – удивился сержант. Но следом раздался хлопок, а в лбу мутанта проклюнулось аккуратное отверстие – Обмякнув, он съехал на землю, а БМП, не будучи сильно маневренной, проехалась по трупу с треском дробя кости. «Ну вот, теперь вонять будет», – послышался недовольный голос кого-то из членов экипажа. «Отставить нытье», – строго ответил командир. «Потом отмоешь». «Штурмовая группа на вход», – встрепенулся майор, пристально наблюдая, как крупнокалиберные пулеметы вышибают фонтанчики крови из гудящей толпы, пасущейся вдоль забора». Отворив тяжелые ворота, сотрудники МЧС отскочили в сторону, пропуская бойцов за периметр. Маневренная группа автоматчиков бежала во двор и тут же рассредоточилась по своим секторам. Хрупкая, но хитрая мертвячка давно следила за выходом. Руки ее, безвольно лежащие на земле, пришли в движение». Неловко выбравшись из-под лавки, она кинулась к воротам, но выйти на волю не удалось. Петренко ее пристрелил. Резко завалившись на спину, словно наткнувшись на стеклянную преграду, девчонка затихла. Лохмотья длинной юбки разметались по светлой садовой плитке. Парень с обглоданной щекой коротко зарычал, вышел из-за беседки, покачался несколько секунд в раздумьях. И как только Петренко прицелился, ушлый зомби сиганул обратно в кусты. Только ветки затрещали, но пуля сержанта настигла и его. Сколько молодежи! сплюнуло он, опуская оружие. Сердце сжимается. Разрозненные стайки покойников, заметив пищу, двинулись к воротам. Спотыкаясь, одни размеренно брели, другие спешно ковыляли, гагача от нетерпения. Третьи ползли по траве, оставляя за собой длинные борозды, в размягшей от дождей почве. У некоторых не хватало конечностей, и Чумакову всерьез показалось, что более умные трупы питались своими глупыми товарищами, продлевая себе жизнь. Шустрых, видно, не было. Неужели они все смекнули и решили отсидеться, пока заваруха не кончится? Неужели эти твари все понимают? И хотя майор готовился к эксцессам, зачистка периметра проходила вполне рутинно. Вторая группа. В гарнитуре послышался сосредоточенный баритон Степанова. «Заходим в стационар, поликлинику оставим на поток. Несколько рослых бойцов Росгвардии в полном обмундировании во главе с компактным майором догнали Чумакова. Тот, выжидающий, уставился на массивную железную дверь, укрепленную для надежности засовом. Чуть поодаль уже маячили Петренко с Ковалевым, готовые ворваться внутрь. Нетерпеливый сержант яростно перетаптывался с ноги на ногу, рассматривая труп, валяющийся у подножия лестницы». «Странный какой-то, тоже с когтями, как тот шустрик с БМП». «Плохо», – нахмурился Степанов. Пальцы его дрогнули, перехватывая поудобнее легкую штурмовую винтовку. Забрызганный кровью Чумаков уже успел стереть рукавом разводы со шлема, и обзор заметно улучшился. «Где вы так усвинячились? Сотрите это безобразие!» – усмехнулся майор, подавая ему бумажную салфетку – Без дополнительной защиты точно бы в глаза попал, а у нас сейчас каждый боец на вес золота. «Наш командир живучи, сукин сын, его просто так не проймешь», вздохнул Петренко, приложив ухо к двери. «Пережил укус в самом начале, и ничего, живее всех живых!» «Да, сержант преувеличивает», махнул рукой Чумаков, с особенным неудовольствием отмечая заинтересованный взгляд майора. «Да играемся. Этот Менгеле меня на опыт и отправит». Подумал участковый и, улучив момент, хорошенько пнул сержанта мыском берцев по щиколотке. «Никто меня не кусал. Просто зомби ссадил мне кожу часами, а я и не заметил в запале драки». Отвернувшись от майора, Чумаков одними губами прошептал сержанту «Ты в своем уме». Осознав, что проштрафился, Петренко замел хвостом, отвлекая внимание чекиста. «Кажется, за дверью тихо заходим, но это не значит, что там пусто». Прислушался Степанов и указал пальцем в окно. За тонкой занавеской холла маячила женщина в медицинской пижамке. Белый хлопок густо покрывали бурые потеки свернувшейся крови. Не мигая, она смотрела на полицейских. В упор. От этого взгляда нутро Чумакова промерзла, превращаясь в стылую тундру. Пока Старлей боролся с дурнотой, мертвячка раскачивалась из стороны в сторону, жевала губу в раздумье а затем резко сорвалась с места, оглашая коридоры истошным криком такой силы, что даже сквозь толстые стекла барабанные перепонки Вадима завибрировали. «Пострадали вы или нет?» – прикрыл глаза майор, задумавшись о чем-то своем. – Но у нашего ведомства имеются достоверные сведения, что не все умирают от укуса. Выживаемость 20-30% из 100 – достаточно много, если задуматься, «Если вы и правда пережили укус или кто-то из ваших знакомых», — понизил голос Степанов, — «мне важно это знать». Навалившись всем телом на узкий подоконник, женщина заколотила по стеклу. Массивный перстень, издалека напомнивший Вадиму костец, зазвенел, заскреб по окну, оставляя мелкие зарубки. Заметив, как длинная трещина расползается под ее ладонями, дама на секунду замерла. Крик ее, оборвавшийся на самой высокой ноте, застрял комом в горле мертвячки. Она застыла с открытым ртом, глядя в пустоту. Тишина показалась Чумакову столь неестественной, что он сам себе удивился. «Что происходит?» – непонимающе завертел головой Старли, ожидая увидеть нечто пугающее. Большой, испачканный кровью рот женщины, открытый для крика, похоже, банально заклинило потому как, замолчав, зомби-медсестра так и не двинула челюстью. Удивленно таращась на полицейских, она замычала. Грязные пальцы залезли в рот, но чуда не произошло. «Ну, нам же лучше», — усмехнулся майор и, вызвав по гарнитуре еще пару бойцов, отдал остальным приказ штурмовать соседние корпуса. «Не торопимся», — назидал он, — «в здании есть бешеные, и тихие тоже наверняка имеются». «Кто такие тихие?» – спросил любопытный Петренко, пока Росгвардейцы лязгали Гализасовым. «Это самый опасный вид. Они хитрые и пугающе похожи на нас. Их цель не наесться от пуза, а заразить как можно больше людей, распространяя ДНК вируса все дальше». Безшумно приблизившись к двери, майор постучал по ней прикладом, создавая максимум шума. За стеной послышался топот, и тетка с челюстью заколотилась в окно, прожигая чекиста злобным взглядом. «На счет три открывайте», – приказал Степанов, отходя в сторону. Насыщенный запах разложения ударил в нос Чумакову до да так, что голова закружилась. Вырвавшись на свободу, как джин, медсестра тут же получила пулю в лоб. Вслед за ней показалась еще пара трупов – пожилой мужчина с костылем и молодая девушка в халате – Из вены ее торчал шнур от капельницы. Зыркнув на полицейских, она двинулась вперед, протягивая руки к добыче. Дедок же медлил. Переминаясь с ноги на ногу, не отпускал костыль, хотя тот ему явно мешал. Загипсованная нога перестала болеть, как только он превратился в зомби, и все же привычка оказалась сильнее. Петренко хотел шагнуть внутрь и успокоить парочку, но Степанов его предостерег, показывая за угол. Тихо, недвижимо, как изваяние, в тени громоздкого шкафа с бумагами стояло нечто. Обглоданный до мышц покойник, обезображенная тварь, местами покрытая сухой матовой коростой, остатки одежды прилипли к телу, пропитавшись бурой жижей. Мертвец замер, старательно выжидая своего часа. В отличие от собратья, в его глазах не читалось ненависть или жажда плоти. Он смотрел осмысленно и прикидывал – когда сможет напасть». «Вот этот товарищ и есть тихий», — ответил майор, прицелившись ему в лоб. Но зомби оказался не лыком шит. Мгновенно смекнув, чем это грозит, он скрылся за громоздкими стеллажами регистратуры. Рядом на стуле пристроилась мертвая дама за сорок. Голова ее едва держалась на съеденной до позвонков шеи. «Понятно», — только и сумел выдавить Петренко подбородок его предательски задрожал. «Этот парень что, горел? Че он такой ободранный?» «Я думаю, с него сняли кожу и съели», — как ни в чем не бывало ответил майор, переступая порог больницы. Послышался мощный плеск, и готового ко всему Петренко стошнило на затертый линолеум. «С почином», — усмехнулся Степанов, — «Если только от вида крови и прочей требухи, позови кого-нибудь другого», – смилостивился он над сержантом. «А сам погуляй на воздухе, там тоже есть чем заняться».